Глава восьмая. Безумного ученого звали Егоров. Точнее, звали его, скорее всего, как-то по-другому, а Егоров это была фамилия. Но он представился именно так, когда я сумел ему объяснить, что я не Володя, а сын Володи и Марины. Кажется, он понял, но совсем ненадолго, потому что уже минут через десять снова начал называть меня Володькой. Я, конечно, был похож на отца, но не скажу, что вылита его копия поэтому до меня не доходило, что творилось у него в голове и почему он не мог воспринимать окружающую реальность адекватно. В конце концов я плюнул на попытки его переубедить и начал выяснять подробности нахождения Егорова в канализации. «Так я это, критиков изучаю», – почесав нос, ответил Егоров. «Ты же сам меня послал». Он посмотрел на меня так укоризненно, что даже немного стыдно стало, хотя я его не просто никуда не посылал. «Я вообще не знал о его существовании». Сказал, «Ну вот, Егоров, все, как ты хотел. И какие-то странные мутации, и необычное поведение, и опасность нешуточная. Пойдешь?» «Ну, я и пошел». «Я все хочу наверх подняться». Один раз даже решился, но на крусюков крысюков нарвался, еле ноги унес. Зато парочку с собой прихватил. Так и узнал, что это два совершенно разных вида. Обычные крысюки». Возникшие в результате мутаций, и те, которые молнии метать могут. Ту, что ты на себе принес, обычная, но все равно отличается парой мутаций, в которых еще не до конца смог разобраться. Но они, скорее всего, естественного происхождения. Слишком примитивно она себя вела. А вот те, которые с молниями, они происхождение явно неестественного. Как у них получилось вывести такой экземпляр, я так и не понял. Умные заразы. Хорошо еще, что с обычными крысюками хоть испариваются, но размножаться не могут. А то бы грустно пришлось. Кто спаривается? Пытаясь вникнуть, спросил я, пытаясь разделить в рассказе Егорова крысюков от ученых. Так крысюки. А ты о ком подумал? Вечные идеи приходят в твою гениальную голову, а с другими ты не делишься. Приширился Егоров. Кому стало бы грустно? Не удержавшись, спросила Эльза, переводя разговор в более правильное русло. Она уже почти полностью пришла в себя и осознала, что в бакке Игната как-то поспокойнее было и все же не так опасно. «Прежде всего мне!» — Егоров пожал плечами. «Ну а потом всем остальным. Итак, мои отпугиватели уже плохо справляются. Крысыки повадились на поверхность собираться, А уж если и их не станет...» Собственно, все вернется в то время, когда в спешном порядке эвакуировали аж семь перспективных квадратов и так и бросили вместе с корпусами, а кое-где и ценнейшим оборудованием. Ну, Володька, помнишь, как мы с огнеметами наперевес бегали, чтобы пространство очистить для установки оборудования? А Евгеша Алдышев в обнимку с Игнатом сидели на шкафах и веречали, как девицы. Егоров несколько раз хохотнул. Мы их еще пугали, специально Крысюков подбрасывая. Обхохочешься. Пробурчал я, представив подобную картину. Незамысловатые шутки, отечественные гении, спешите только у нас. Правда, Игнат потом ушел, обиделся, наверное. А ведь мы с тобой, между прочим, ему и Евгеша оборудование-то и устанавливали, твари неблагодарные. Егор вскривился и быстро куда-то смылся, стояв нас с Эльзой наедине, впервые с тех пор, как я пришел в себя в этом странном месте. Стало понятно, что, сидя в канализации, Егоров получил психические отклонения, и я ни на йоту не приблизился к истинной цели его нахождения здесь, потому что вряд ли, сидя безвылазно, практически в заперти, он смог узнать ответы на вопросы «Как?», «Зачем?» и «Какая сволочь их сделала?». И куда он ушел? Эльза привалилась к моему боку и зевнула. «Спать хочу. Умираю просто». «Ну, это не удивительно. Я обнял ее, притягивая к себе поближе. Столько событий, а день все еще не закончился. «Он ведь про твоего отца говорит. Она не спрашивала, а утверждала, и я только кивнул. Странно все это. Если они были с Владимиром Савельевым настолько хорошо знакомы, то мой отец должен был знать про этого Егорова, а мне он ничего подобного не говорил». «Не с чем нужным?» Она покачала головой, как бы намекая, что в тот момент, когда Ульмас в очередной раз материл моего папашу, он не смог бы удержаться и непременно проехался бы по столь запоминающейся личности, как Егоров. Да и про работу Евгения Алдышева над телепортами, Боннич бы точно был в курсе, и тут бы уже совсем другие расклады начались. Поэтому я вздохнул и добавил. Как я понял, моему отцу после того, как он разругался с твоим отцом и с Лосевым, пришла в голову очередная гениальная идея, которую Владимир Савельев принялся реализовывать с нездоровым энтузиазмом и с помощью Егорова, Алдышева и Игната. Правда, в документах Егоров не числился, но не удивлюсь, если юридические тонкости оформлялись задним числом, когда он уже ушел жить в канализацию и не вернулся. А верные друганы, вместо того, чтобы хотя бы поискать, Тупо решили, что его сожрали почти Почтили его память секунды молчания. И вообще, все там в итоге будем. А у них эксперименты стынут, чтобы надолго отвлекаться и тратить время на такую мелочь, как человеческая жизнь. А вот и я. Егоров вошел в комнату, где мы сидели. В ту самую, граничащую шикарной ванной и с единственным столом, на котором я пришел в себя, совершенно с другой стороны. Пока я пытался сообразить, каким образом так получилось... Он водрузил на стол огромный поднос, на котором лежала еда. Это было что-то не слишком аппетитно выглядевшее, но пахнущее вполне съедобно. Желудок сразу же заурчал, а рот наполнился слюной. Сбоку зашевелилась Эльза, выползая из-под моей руки и разглядывая содержимое подноса. «Что это?» – наконец спросил я, глядя, как Егоров принялся поглощать сероватые куски, политые каким-то белесым соусом. Сублимированный белок. Он закинул в рот очередную порцию. На вкус, конечно, <кхм> так себе. Да и надоедает, если есть его на протяжении нескольких лет ежедневно. Но вполне сбалансировано и питательно. Попробуйте. Эм, я еще раз подозрительно посмотрел на этот белок и сглотнул. Откуда-то появилось понимание того, из чего он сделан. И это понимание нисколько не улучшало аппетита. М -м, кто пошел на ингредиенты? Крусяки? Кто же еще? Егоров равнодушно пожал плечами. Вообще, удивительное создание. Гораздо более <кхм> организовано, чем простые крысы. Я бы даже сказал, что они социальные. Да еще и находящиеся в подчинении у измененных особей. Удивительная структура. Просто удивительная. Он запил свой обед простой водой, налитой в стакан из общего графина. Вот обычные крысы как раз по вкусу менее противные, но... Питательных веществ в них гораздо меньше, поэтому я свой выбор остановил на крысюках, но только с естественными мутациями. Те, которые молниями бьют, на вкус как резиновая подошва. Почему-то я так и подумал. Желудок снова заурчал, и я, махнув рукой, нацепил на вилку маленький кусочек этого белка и отважно сунул в рот. Ну, ничего, жрать можно. Покосившись на Эльзу, я удивленно увидел, что она уже вовсю плитает этих переработанных крысяков и чуть вилку не уронил. Что? Она отправила в рот очередной серый кусок. Подумаешь, крысы. Я вот в Японской империи саранчу ела под королевским соусом. Между прочим, считается очень изысканным блюдом. Я, правда, не поняла его изысканности, но мужественно хрустела хитином, пока отец о чем-то договаривался с их... Членам совета кланов. Тем более это не сырое мясо, насаженное на ветку и чуть разогретое на открытом огне, а правильно термически обработанное блюдо. «Ну да, ну да. После кузнечиков и крысы зайдут», кивнул я, приступая к позднему обеду или к раннему ужину. «Это зависит от того, сколько сейчас все-таки времени». Мы не успели наесться, когда свет, который все-таки тырил Егоров, хотя сам он искренне считал, что его им снабжают друганы, Мигнул, послышался резкий визжащий звук, а затем наступила темнота, нарушаемая лишь дерганым мигающим красным светом дежурных светильников. «Что это?» Эльза уронила вилку и принялась испуганно оглядываться по сторонам. «Не знаю». Егоров нахмурился и в раз потерял половину своей чудаковатости. Резкий звук, напоминающий лопнувшую шину, заставил нас всех подскочить на месте. Звук повторился. Потом еще раз и еще, а затем нач начало раздаваться с четкой периодичностью в полминуты. «Черт подери, быть того не может!» Егоров вскочил со своего стула и подбежал к стене. Сам он куда-то понажимал, и перед ним выехала панель с множеством мониторов, которые начали гаснуть один за одним. А часть уже была темной. «Вашу мать, да через колено! Субпространства схлопываются!» И тут на одном из мониторов показалась уродливая туша Крысюка, который внезапно остановился, глядя прямо в глаз камеры. По его телу пробежала длинная электрическая дуга, которая, сорвавшись, полетела в сторону камеры. «Это уже слишком. Вот же умные твари!» — пробормотал Егоров и кинулся к другому монитору, на котором тоже показался Крысюк. «Да быть того не может!» «Что случилось?» Егоров посмотрел на меня совершенно осмысленным взглядом, И спокойно ответил. Похоже, их развитие достигло таких высот, о которых мы не можем даже догадываться. В частности, крысюки под руководством вот таких вот особей научились даже влиять на субпространство. Понять бы только, кто именно их направляет, чтобы попробовать связаться с ним. Я слушал в полуху потому что мой взгляд остановился на одном из мониторов, от которого я уже не смог оторваться. Прошло совсем немного времени с того момента, когда я видел макет устройства, расположенного в какой-то комнате и запечатленного камерой. Этот макет висел над столом в моей комнате в кампусе школы, и его оригинал послужил толчком ко всем происходящим в недавнем времени, да и сейчас, если уж на то пошло, событиям. Вот почему система так сильно хотела, чтобы я пошел и избавился от Егорова. Вот почему... Я замер. Кажется, я догадываюсь, кто стоит за столь резким поумнением этих канализационных тварей. Привлекший мое внимание экран мигнул и погас, а я, словно очнувшись, принялся оглядываться по сторонам. «Как отсюда выйти?» Схватив Егорова за плечи, я слегка встряхнул, привлекая к себе внимание. «Как выйти отсюда?» Повторил я вопрос, увидев, что его взгляд сосредоточился на мне. «Никак». Егоров покачал головой и напелил на глаза свои нелепые очки. «Нас окружили. Можно только попробовать пробиться. Но если главная цель того, кто ими управляет, не только уничтожение субпространств, то и я оцениваю наши шансы на удачный для нас исход менее чем в 1%. Он опять о чем-то задумался, постепенно уходя в себя. «Чтобы пробиться, нужно иметь какое-то оружие. У тебя есть оружие?» На удивление, ученый находился не так глубоко в себе, как показалось на первый взгляд. Егоров отстраненно на меня посмотрел, потом закатил глаза и задумался. Спустя 10 секунд он кивнул. «Идемте. Они не знают структуру расположения субпространств, суть по схлопыванию. Идут четко вперед, словно для них нет ответвлений. Или словно их кто-то гонит», — тихо добавил я, бросив взгляд на Эльзу, которая застыла, глядя в одну точку. «Эл, нужно уходить». Позвал я ее, и девушка встрепенулась, переводя глаза на меня. Нам не уйти, прошептала она, мы не сможем уйти. Вставай, мать твою! рявкнул я, чего девушка вздрогнула и начала приходить в себя. Я не смогу одновременно пробиваться через корсяков и тянуть тебя за собой. Вы там застряли? Егор всунул голову в дверной проем. И теперь смотрел на нас раздраженно, но хотя бы осмысленно. Хотите, чтобы пространство с тем немногим оружием, что у меня есть, схлопнулось? Если судить по скорости их приближения, то у нас не так уж много времени, чтобы успеть до оружейной добраться первыми. Я, не говоря больше ни слова, вытащил Эльзу из-за стола и поспешил за ним. Пока мы бежали по запутанным коридорам, в точках перехода словно преодолевая толщу стоящего на нашем пути желе, крысики заняли практически все пространство который Егоров умудрился превратить в огромный пространственный лабиринт. А когда мы вошли в комнату с оружием, я выпустил руку Эльзы и рассмеялся. «Она права. Мы никогда отсюда не сможем уйти». Тем не менее, подойдя к стойке с мечами, я взял один из них. Мой мозг знал, как с ним обращаться. Тело даже ни разу не пробовало. Есть ли в нем смысл? «Откуда здесь все это?» Я повернулся к Егорову лицом, показывая клинок. Только не говори, что ты такой страстный коллекционер, притащил свою коллекцию вместо того, чтобы любоваться ею дома. Это все было здесь. Егоров пожал плечами. Я не настолько пространственной магией владею, чтобы вот так вот расшириться на двух квадратных метрах. Он фыркнул. А вот это уже интересно. Но сейчас не самое главное. Ты говорил про отпугивателя. Я старался найти выход из сложившегося положения, но понимал, что все четно. Нас просто задавят массой. Они все, да, отпугивались. Егоров развел руками. Их действие было основано на определенной звуковой частоте, которая переплеталась с электрическими импульсами, причиняя приближающимся к боль. Но они, похоже, сумели как-то обойти или выключить устройство. Или каким-то образом смогли адаптироваться к этой звуковой частоте. Говорю же, их действия наталкивают на мысль о... разумности. ну вот уж вряд ли. пробормотал я, поворачиваясь в сторону раздавшегося совсем близко писка. Если все, что сейчас сказал Егоров, правда, системе нужно, чтобы именно это убежище было уничтожено вместе с устройством, которое могло ее подавить. Но тогда зачем, мать твою, ты натравила на нас тварей, от которых мы даже при всем желании не смогли бы отбиться, даже более надежным оружием, нежели тот же меч, который я держал в руке? Почему-то я искренне сомневаюсь, что если застрелить Егорова из того пистолета, который я взял по твоей указке, Мои шансы на спасение как-то могут возрасти. Красный, нагнетающий пораженческий настрой свет пару раз мигнул и погас. Все, генератор сдох. И теперь, додумать я не успел, потому что раздался на этот раз оглушающий хлопок, и комната исчезла. Мы стояли в печально знакомом канализационном туннеле, а вокруг нас медленно сужался круг из наступающей серой массы. Первый крысюк прыгнул, когда я поднял над головой меч. Хоть тело и не было приучено к хоть какому-то владению длинным холодным оружием, да и мозг знал приемы больше в теории, это атаку мне удалось отбить. Меч прошел сквозь тушу твари, даже не встретив сопротивления. Словно сквозь масло. Сложно узор на и при этом вспыхнул, определив артефактную сущность оружия. Второго крысюка простигла та же участь, что и первого. Твари на мгновение остановились словно оценивая перспективу, И в наступившей тишине раздался звук, напоминающий звук пощечины. А затем Егоров пробубнил. Ну какой же я дурак! Вот ведь я же не просто так таскаю постоянно с собой, даже перекладываю с одного кармана в другой, чтобы нигде не потерять. Уже давно мог бы вернуться и домой, и снова сюда, только уж более подготовленным». Я покосился на него и опустил меч, потому что Егоров достал небольшой кругляш и начал гладить его по лицевой части, прикрыв при этом глаза. Пошедшие от кругляша круги, я даже не берусь описывать, но звук был не слышим ухом, хотя подозрение, что это все-таки какая-то вариация звука, только усилилось. А потом прямо между нами начала формироваться этакая зона пространственной флуктуации, и круги расходились все большим радиусом. Так вот ты какой, телепорт Алдышева. Значит, придуман он был уже давно, однако слух про действующие телепорты пролез только сейчас, потому что разные встречные и поперечные принялись его использовать не по назначению. Крысюки, как только услышали звук, рванули назад, но далеко не побежали, а уселись неподалеку, глядя на нас светящимися злобными глазами. «Ты знал, что у тебя есть телепорт?» и молчал, процедил я с любопытством, разглядывая кругляш. «Откуда он у тебя?» «Да мне его Евгеш сунул, сказал, что так я отосюду смогу вернуться». Беспечно махнул рукой Егоров, отчего мне захотелось врезать ему по оружию. Только я забыл про него, а вспомнил, когда руку в карман сунул, чтобы вообще понять, есть ли мне хоть что-то, что разбойники могут воспринимать как оружие, чтобы хоть немного помочь Савельеву. На этот раз по имени он меня не назвал. Видимо, действительно находился в некое подобии ремиссии и где-то в глубине души подозревал, что я не Володька. А вот меня, похоже, накрыло какое-то кратковременное помешательство. Потому что как только воронка телепортации была сформирована почти полноценно, и мы сделали крошечный шаг в его направлении, я скорее почувствовал, чем осознал, как мои руки сомкнулись на шее Егорова, который от неожиданности упал на спину, увлекая меня за собой. И тут сработал телепорт, переносящий нас неведомо куда.